третья задача как эффективность направлена на снижение тенденции пациентов заботиться о том, что правильно и не делать того что действительно необходимо или уместно в определенной ситуации. Эффективность – это состояние прямо противоположное тому, когда пациент на зло кондуктору берет билет и идет пешком. Как часто говорят наши пациенты, эффективность это играть по правилам или делать то что срабатывает. С точки зрения восточной медитации, акцент на эффективности означает использование полезных средств. Очевидно, что неспособность пациентов отказаться от в кавычках «правильного» в пользу необходимого для достижения цели связана с опытом пребывания в инвалидирующем окружении. Основная проблема для многих пациентов – могут ли они доверять своему восприятию, своим суждениям и решениям, то есть могут ли их собственные действия быть адекватными или правильными. Однако, доведенный до крайности акцент на преобладании принципа над результатом может привести к тому, что пациенты с ПРЛ часто разочаровываются или отталкивают от себя других людей. И все-таки каждый человек может настолько устать от бесплодных усилий, что будет готов сдаться. Пациентам с ПРЛ подчас гораздо проще отказаться от, в кавычках, правильности, в пользу эффективности, только если это будет рассматриваться как полезная реакция, а не собственная капитуляция.